Глава двадцать первая. Избранные волнения парили в своем подводном дворце. Но скорее такое состояние походило на панику. Информацию от СОО получили подаль связи и сразу знакомили с ней. Новости плохие, но все-таки ожидаемые. Стало очевидно, что оружие существует и не в одном экземпляре. Плод Дорохова за такое знание заплатил высокую цену. Джао не были сентиментальны. Не один джао не погиб, значит, ничего страшного. Избранные, продолжаем наш совет. Мы получили информацию, из которой ясно одно. Проблема осталась нерешенной. У защитников планеты имеется мощное оружие. Талис закончил вещать и неспешно воспарил над остальными. Ему ответил Гур. Безопасность расы входила в его компетенцию. Если не удалось у них тожеть проблему, значит, нужно решать её путём переговоров. Что нам даст одна планета? Да ничего. Изолируем сектор и по себе живут там. Будет как раньше прозрачная планета под маскирующим полем. Вы оптимист, Гор. Это если они согласятся там жить, а если не захотят, тогда возникнет опасность захвата власти в союзе, причём легко даже если согласятся на наши условия, всегда будет существовать опасность нападения на союз. Закончить он не успел. Его прервал новый поток информации из офиса председателя Межгалактического союза СОО. Дело в том, что офис оборудовали специальной аппаратурой, которая всё записывает и в случае экстренной необходимости отправляет информацию избранным. Сейчас был именно такой случай. Председателя Соо захватили и вывезли из офиса насильственным путём. Информация прозвёл она избранных эффектов взорвавшейся бомбы. Надо им отдать должное, они быстро оправились, и аналитик Онем попытался изложить свою точку зрения на это событие. Ну вот и дождались. Это серьёзно, могут начаться волнения. Предлагаю ввести запасной план действий по такой ситуации. Что за план? услышались вопросы мы же хотели менять соо его срок пребывания в должности заканчивается вот и давайте заменим как будто ничего и не было а если у нас поблизости кто-нибудь из джао да на этот случай всегда один джао находится на орбите а как отнесется к подмене охрана охрана предана нам они все сделают так как мы скажем доставит контейнер джао в офис и Но ну, а роботы завершат дело, поселив нового сова в правительственный аквариум. План неплох, отозвался избранный Ая. Политическая ситуация останется стабильной. То, что то касается личной охраны, то я позабочусь о том, чтобы они не проболтались, добавил Гур. Избранные согласились с предложенным планом и немешкая приступили к его реализации, которую успешно провели. Новый СО через некоторое время доложил, что приступил к исполнению обязанностей. Проблем с охраной не было. Я им сказал, что мы обладаем способностью к телепортации. Они поверили, поэтому выполняют всё, что я говорю. СО похитил маршал Свел, серьёзная личность с большими возможностями, и сейчас на боевом кресле направляется к планете Лагуна. Тронт, начальник охраны, отправил за ней в погоню боевое эскадрон. Я отменил приказ и вернул эскадрон обратно, чтобы не поднимать лишнего шума. Жду инструкций по моим дальнейшим действиям. Избранные одобрили действия нового председателя, но угроза, которую представлял Маршал Свел, нависла над союзом. Мы исправили политическую ситуацию, но стратегической инициативы не у нас. Как могло случиться, что маршал похитил Джал? Вопрос задал избранный Талис. Задал вообще никому не обращаясь, но подразумевая Гура, который отвечал за безопасность. Ответил не он, а избранный Айя. Вопрос закономерный, но не главный. Это наш общий просчёт. Гур при этом слегка заколыхался, что означало благодарность. Главное для нас — вернуть Джао и нейтрализовать Маршала. Если предположить, что захваченный Джао даст всю информацию о нас и нашей политике в Союзе, то можно с уверенностью предполагать начало боевых действий со стороны планеты Лагуна. Своевременные замечания. Для спасения Джао предлагаю направить эскадру тернаков, но только спасение Соо и уничтожение Маршала. Твердо предложил Гур. Слишком промырельнейно и жестоко. На другого пути нет, резюмировал Талис. АПК нужно вести переговоры с мятежной планетой. Давайте поручим это дело новому СО. Выгода двойная: начнём переговоры, и маршалу никто не поверит, что у него находится СО. Небольшая подстраховка на тот случай, если вдруг он сможет миновать гибель. Такой хитрый политический ход, а я избранные одобрили. Организацию операций поручили Гуру как ответственному за безопасность трассы. Сам Гур другого решения не ждал. Избранные, утомленные долгим и неприятным общением, приступили к поглощению планктона, забыв обо всем на свете. Только Гур неторопливо парил к консоли управления своим сектором ответственности. Приходилось жертвовать любимым времяпровождением, ведь над трассой нависла угроза, которую нужно ликвидировать быстро и незаметно. Боевой флот Тернаков насчитывал миллионы вимпелов разного назначения и ударной мощи. Командующий объединёнными космическими силами Тернаков Соц проводил совещание с адмиралами. Воинские звания взяли у людей, очень эффектно и значимо. Адмиралы внимали командующему, который обозначал приоритеты развития флота и уделял большое внимание разбору учений. Тернаки с некоторых пор не с кем не воевали хотя отличались агрессивным характером и экспансионистскими амбициями. Иногда они задумывались, почему, но вдруг резко забывали. В кабинете командующего в аквариуме плавало несколько экзотических медуз. Медузы жили в каждой тернакской семье. Они были необходимым атрибутом их жизни. Тернаки не знали о способности Джау к телепатии. Да и вообще считали их неразумными заботились или лелеяли их. Амедузы контролировали и направляли каждый их шаг на всех уровнях. Донаки не входили в межгалактический союз. Они выполняли роль ударной силы Джао в случае необходимости, конечно. Вот такая необходимость и возникла. Медузы стали две конца активнее, получая инструкции от избранного, пояснев, что от них требуется и определив, какая эскадра полетит с заданием уничтожить крейсер Машела. Гур не торопился, довая инструкции Джао. Наконец, все необходимые извения операции подтвердили готовность к работе, и Гур разрешил действовать. Командующий говорил о необходимости отработки лобовых ударов по неприятелю, когда вдруг у него появилась мысль о необходимости рейда на окраину галактики в планете Лагуна. Он слегка заботился. Зачем ему это надо? Но ответ тут же сформулировался. Необходимо освободить Медузу, варварски захваченную жестоким маршалом Свелом. В сознании возникло изображение Свела, огромной рептилии и маленькой Медузы в аквариуме. Такая цель устроила командующего, и он тут же перешёл к её реализации. Совещание быстро закончилось. Все свободны, адмирал Май, останьтесь, вас ждёт боевая работа. Адмирал надулся от гордости. Наконец-то ему поручат настоящее дело, а то учения уже всем надоели. Командующий высветил космическую карту, на которой переливалась вселенная. Адмирал, маршалом с велом захваченными Медуза. Он в прыжке к планете Лагуна. Медузу нужно отбить, не причинив ей вреда. Маршало вместе со звездолётом Уничтожить. Приказ понятен. Я понял приказ. Я выполню его. Благодарю вас за доверие. Нет благородней цели, чем спасти священную Медузу. Сколько кораблей думаете взять в поход, адмирал? Думаю, одной быстроходной эскадры достаточно. Хорошо. Время действительно дорого. Вот ещё что. Ни при каких обстоятельствах не приближаться и не атаковать планету. Ни при каких. Разрешите выполнять. Действуйте, жду хороших новостей. Адмирал Мои под контролем Джава начал операцию спасения священного для каждого тернака существа. Прибыв в свой командный пункт, лично решил командовать из катрй боевых кораблей. Учитывая, что придётся штурмовать крейсер, взял несколько борджных команд, обученных высаживаться и захватывать корабли противника. В данном случае целью являлся даже не противник, а существо поседневшая на тех, кому поклонялись тернаки. Через 3 периода эскадра подготовилась к походу. Адмирал Мои прибыл на флагман и занял своё место в командной рубке. Навигаторы уже ввели курс в систему управления кораблем, и эскадра эффектно стартовала. А ещё через один период ушла в прыжок. Свел ничего этого не знал. Его будущее представлялось ему смутно. Слишком много неизвестных в уравнении, но был плюс один из существенной. Это председатель СО. Время у меня есть, поговорю-ка я с ним. Может, что-нибудь прояснится. По крайней мере, такой разговор лишним не будет. Спустился на среднюю палубу и открыл переборку в отсек СО. Тот мирно парил в аквариуме. Огоньки на теле слегка посверкивали. Со странной трудно определить, в каком состоянии он находился. Председатель СО, как самочувствие? Не нанёс ли я ущерба здоровью при транспортировке? Последовало молчание. Своё предполагал, что СО может просто не захотеть с ним общаться. И уже решив, что так и будет, направился к выходу. Но нет. У самой переборки его остановил мелодичный голос переводчика. Спасибо, что зашли, маршал. Состояние не очень, но терпимо. А как ваши дела? «Что вы намереваетесь делать?» «Прошу простить, если доставил неудобства. Думаю, они временные и скоро закончатся». «У, маршал, вы даже не представляете, как скоро». Перебил его Солонос, Вэлл продолжил. «Мы летим в систему планеты Лагуна. Думаю, что защитникам будет интересно пообщаться с вами». Понятно. Хотите выторговать себе прощение за нападение на планету. Не без этого. Никто не знает реального положения дел. Думаю, им будет интересно услышать все из первых уст. С чего вы взяли? Что я буду говорить? У вас просто нет другого выбора. Это вы так думаете. Но сначала долетите до лагуны. Вы мне угрожаете? угрожаете, находясь в моей власти. Вы разумны и узнали то, чего не должны были узнать. Поэтому становитесь опасны для нас. Для кого нас? Для нас, операторов межгалактического союза. Что это значит? Всё просто. Мы управляем союзом, более того, мы его создали. «Почему вы все мне это говорите?» «Потому что вы эту информацию никому не передадите. Ваша судьба уже решена». «Без вариантов?» — решил подыграть Соус Вэлл. «Но почему же? Варианты всегда есть. Один из них — это служить нам, Джао». На запястье пискнул Ком, привлекая внимание. Свэлл бросил взгляд и все понял. Масс-детектор засек большую массу, которая пересекала его курс. Он все понял. Вот почему Джао так спокоен. К нему на выручку идут корабли. Но в прыжке они ничего ему сделать не могли. До выхода в обычное пространство оставался один час. «Что? Проблемы, маршал?» «Да уж, твои идут на выручку». Маршал, выйди в обычное пространство и сдайся, обещаю сохранить жизнь. Времени на обсуждение не было, а он вышел и поднялся в рубку. Нужно срочно принимать решение. Криссер серьёзная боевая единица, но против такой силы долго не продержится. Бой я не выиграю, придётся тихо уйти. В прыжке такого случалось редко, но случалось. У него на этот случай имелся малый катер. Не раздумывая больше, он дал команду роботам переместить СО в катер, а сам направился в транспортный ангар. Катер уже прошёл предполётную подготовку. Осталось только рискнуть. И он рискнул. Катер вылетел из ангара, его затрясло. Корпус предательски заскрипел. Генератор выхода из прыжка набрал обороты. Свел активировал контур выхода в обычное пространство, и через мгновение оно засверкало звёздами. Повезло, выжил. Неслись в голове мысли: отследить прыжки ми... меня, отследить прыжки меня не могут. Крисер я запрограммировал на выход из-под пространства у планеты Лагуна. Выйдя из прыжка, он сбросит скорость и ляжет в дрейф. Что мне это даёт? Конечно, время. Мне нужно лететь к планете исхода входить в атмосферу. Ну а погоню отрежет адмирал Марр. Как бы он меня ни срезал, нужно сбросить информацию о том, что это я. Ничего другого не остаётся. Моя страховка СО. Рассудив таким образом, стал определять место своего нахождения, задействовав небольшой навигационный комплекс катера. Оказалось, что он вышел из прыжка очень удачно, до планеты рукой подать, по космическим меркам, конечно. Каких-то пару часов полёта. Недолго думая, отправил информацию, а потом активировал связь, вызывая адмирала Мара. Кто вызывает министра обороны? Назовите себя. Раздался голос, судя по всему, диспетчера. Министра обороны вызывает маршал Свел. Срочно дайте с ним связь. На том конце замешкались. Маршала Свелла знали многие и знали почти везде. Поэтому тут же доложили адмиралу Мару. Тот не сказано удивился но субординацию нарушать не стал. А сразу подключился. На связи адмирал Марр. Адмирал, наконец-то. Не задавайте вопросов, всё объясню потом. Я на катере в 2 часах полёта от вас. У меня на борту председатель Межгалактического союза СО. Я взял его в качестве заложника. За мной погоня, скоро из-под пространства в автоматическом режиме. Выйдет мой крейсер и лежит в дрейф. За ним движется огромная масса. Кто не знаю, но что это погоня точно. Пропусти мой катер и отрежь погоню. Более подробную информацию я послал, но времени нет. Сказать, что Марр удивился, ничего не сказать. Он знал своего и решил ему поверить. В конце концов, что может сделать один катер? Да ничего, рассудил я. А вот сказать СВЛ может многое. Заложник у него, прямо скажем, непростой. За это можно многое простить. Командующему на орбите. Боевая готовность. По вектору 05 ожидается прибытие гостей. Кто они, не знаю. Сразу не стрелять. Скоро из прыжка выйдет крейсер. Он в автоматическом режиме. Хорошо бы им завладеть. Никого к нему не подпускайте. По вектору 07 скоро подлетит катер Союза. Пропустить. Пусть идёт на посадку. Приказ понял, отозвался Андрей Светлов, тут же вводя боевые коды и активируя последний вздох на своих звездолётах. Адмирал Марр несколько оправился от первого шока и уже спокойно ответил Свеллу. Коридор по вектору 07 открыт. Катер пропустят. Ну а там по навигационному лучу на космодром приземляйся. Спасибо, адмирал. До встречи. Адмирал уже не слушал ответ. Появилась засветка выхода в обычное пространство боевого крейсера Союза. Махина ещё та, и боевая мощь под стать. Выде крейсер стал сбрасывать скорости, потом вовсе лёг в дрейф. Адмирал, разрешите захватить уж очень лакомый кусок, горячил с Андрей. Всему своё время, обратив внимание на масс-детектор, Скоро из прыжка выйдет что-то во много раз больше крейсера. Вижу. Действительно увесистый кусок материи. Или куски. Повнимательней там, Андрюша. Если что, открывай огонь. Понял, адмирал. Наблюдаю. Крейсер взял под охрану. Молодец. Что же это там такое к нам движется? По массе тянет на небольшую планету. Лея, что там? Навигация и масс-детектор. Масс-детектор сходит с ума. Скоро это что-то выйдет в обычное пространство. Обычный космос прорезали мощные энергетические разряды. Явные признаки выхода из прыжка кораблей. Андрей и Лея с замиранием сердца, не отрываясь, смотрели на сканирующую картинку. Вот первый гость. Огромный корабль, как крупный астероид. Десятки километров в длину и ширину. За ним стали появляться монстры ещё более устрашающих размеров. Адмирал тоже наблюдал за выходом необычных кораблей в космос, аналогов припомнить не мог. Жела связь. Адмирал, кто это? спросил Андрей. Не знаю, раньше не встречал. Бось внимательней помни, ты и сильнее. Легко сказать сильнее, когда на тебя почти в упор смотрят же рлы гигантских орудий. Они известные корабли сбросили скорость, видимо, осматриваясь, а потом дружно двинулись к боевому крейсеру. "Пора", подумал Андрей, иначе они захватят крейсер или уничтожат. Он включил связь и начал говорить. Его речь переводилась на все возможные языки. "Назовите себя, сообщите цель вашего прибытия", напоминаю что вы вторглись в систему независимой планеты Лагуна. Обращение проигнорировали, продолжая сближаться с крейсером. Да и как не проигнорировать, когда орбиту прикрывали несколько десятков ветхих кораблей? Андрей, они нас не слушают, сполошилась Лея. Ничего, попробуем еще раз. Предупреждаю, вы делаете опасный маневр, сближаясь с нашим крейсером. Предлагаю лечь в дрейф, в противном случае буду вынужден вас уничтожить. И вновь тишина. Общаться с ними явно никто не собирался. На самом деле так и было. Тернакский адмирал практически выполнил поручение командующего, догнал крейсер, в котором находилось священное существо. Осталось освободить его и уничтожить крейсер вместе с похитителем. Этим он сейчас и занимался. Тактик доложил, что с орбиты к ним обращаются с просьбой назвать себя и цель прилёта в систему и игнорировать. На орбите болталось несколько старых посудин, которые брать в расчёт он не собирался. Один из кораблей продолжал сближаться с крейсером. И тут тактик вновь привлёк его внимание, сообщив, что с орбиты поступило ультимативное предупреждение о прекращении сближения с кораблём и игнорировать. Адмирал не видел никакой опасности. О предупреждении командующего не провоцировать военное столкновение он напрочь забыл и продолжил выполнять возложенную миссию. Абордажная команда, готовая к десантированию, ожидала в модулях. Остались какие-то минуты до развязки, и вновь тактик сообщила предупреждение. Адмирал, они открывают огонь. Пусть открывают, и игнорировать. Позже он очень пожалел о своей заносчивости. Нельзя недооценивать противника, какой бы слабый он ни был на вид. Но это понимание придет позже. А сейчас в выполнении миссии, там томилась священная сущность. Адмирал наблюдал за своим кораблем. Тот подошел на достаточное расстояние к крейсеру. Скоро в дело вступят десантные модули. Корабль уже открыл ниши, готовясь выбросить модули в космос. Но тут произошло необъяснимое. Космос вздрогнул. Корабль исказился, как при плохой съемке а потом его смяла какая-то неизвестная сила и проглотила, не оставив ничего. Адмирал пораженно молчал, не в силах ничего сказать. Увиденное им не укладывалось ни в какие рамки. Корабль исчез, как будто его и не было. Что произошло, адмирал не мог понять. И снова встрел тактик. «Адмирал, предупреждение с орбиты! Они сбили один наш корабль и сказали, что остальные корабли в прицеле их орудий». Да кто они такие, дай связь. По среди руке образовалось изображение крылавидного существа. Несмотря на свои нескромные размеры, он выглядел по сравнению с ираноками маленьким. Я министр обороны планеты Лагона, адмирал Марк. Приказываю лечь в дрифф и начать переговоры. В противном случае буду вынужден вас уничтожить. Мэй поражённо молчал. Его принуждали сдаться и кто адмирал Марк, которого он, конечно, знал. Но увиденное, неск... но увиденное несколько наувиденное несколько охладило спесь мая, и он постарался взять себя в руки и говорить сдержанно. Я знаю вас. Зрево уничтожили мой корабль. Ещё более необдуманно пытаетесь нам угрожать. Мы тернаки, никого не боимся. Деусу губляйте своё положение. У вас один выход сдаться на милость победителя, то есть меня. Не знаю никаких тернаков. Если вы новая раса, давайте проведем переговоры. Еще раз повторяю, приказ лечь в дрейф. В противном случае через 15 секунд открываю огонь. Мэй незаметно дал команду активировать боевые установки и по готовности сделать залп по планете, а сам продолжил диалог. Мы вас давно знаем и наблюдаем за вами, а вы, к сожалению, еще не доросли до общения с нами. Тут он сделал паузу. Помощник сообщил, что всё готово. Вам повезло мерить от наших орудий. Тернакская эскадра осветилась массовыми пусками ракет и ещё бог знает чего. Андрей не дожидаясь команды, сделал залп из установок. Зря его меня не послушали. Теперь уже ничего не изменить. Мы видел вал ракет, движущийся к планете, но вот они как будто споткнулись изломились, сплющились и пропали. Космос чернел, ничем не напоминая об атаке. А события разворачивались дальше. Первая часть из кадра, включающая два корабля, исказилась. Корабли разорвало в клочья, а потом всосало в образовавшуюся воронку, которая через мгновение и исчезла вместе с кораблями. Флагман и ещё три корабля остались целы. Моя помнился и срочно запросил связь с адмиралом Марром. Тот сразу откликнулся, как будто ждал. Адмирал Мар, это война. Войны с тоже ли корабли самой могущественной цивилизации вселенной. Хватит сотрясать воздух. Даю ещё 10 секунд. Немедленно деактивировать оружие и лечь в дрейф. Теперь условия изменились. Вы захвачены в плен. Время пошло. Мы наконец понял, что это не сон. И с ним никто не шутит. Его эскадру разгромили шутя, и судя по всему, остаток кораблей уничтожат без сожаления. Перебаравя себя, отдал команду выполнить требования адмирала Мара, что удивляло: никаких боевых манёвров, его корабли просто эффективно уничтожали. Остатки эскадры легли в дрейф, напоминая своим размером и видом небольшие планетоиды. Поздравляю, Андрей, мы проучили этих гордецов. Держи их на прицеле. А я постараюсь выяснить, кто они и откуда. Разумный поступок. Прошу назвать себя. Обратился он к командующему тернаков. Май принял горделивую позу. В нашем человеческом понимании, конечно, учитывая, что цивилизация тернаков зародилась и развилась на планете с метановой атмосферой, живые или вернее, разумные формы имели там причудливую внешнюю оболочку. Хотя с другой стороны разум мог быть заключён в самую необычную оболочку, от этого он не перестаёт быть разумным. Когда наступает разумность? Наверное, тогда, когда его носитель осознаёт себя и окружающую реальность. Суровые условия планеты Кред создали не самых красивых, но на наших взглядов существ, но зато очень функциональных в условиях планеты. Она для них была раем. Метановой реки Озёра и моря. Комфортная температура. Минус 180. Гравитация правда приемлемая. Основу жизни на планете Крец составили клеточные мембраны, азотосомы, которые могли приспособиться и развиться в криогенных условиях планеты. Внешне тернаки отдалённо походили на гранитных жуков, высотой в 2 и длиной в 4 метра. На нижней части тела имелось 4 мощные конечности, напоминающие медвежьи лапы, унизанные острыми шипами, выполняющие роль ног, и две гибкие конечности, оканчивающиеся отростками, которыми тернаки могли выполнять тонкую работу. Мозг помещался в верхней части тулупа, которую можно с натяжкой назвать головой. Глаз не было, их роль выполняли специальные рецепторы, или скорее, как у летучих мышей, применялся принцип эхолокации. Звук в атмосфере планеты Кретр распространялся так же, как и в воздушной среде. Жидкость, которая циркулировала в теле тернаков, состояла из многих компонентов, но основным, конечно, являлся метан и этан. Устрашающие шипы, покрывающие тела, предназначались для передвижения по скользкой поверхности планеты. Вода на планете имелась, но, конечно, при такой температуре она находилась в твёрдом состоянии. И играла роль коры планеты. И чтобы не скользить, применялись шипы. Природа все предусмотрела. В своей экспансии тернаки не претендовали на миры межгалактического союза. Они просто не подходили для их жизни. Но и не входили в союз. Находясь в вынужденном услужении у Джао, не зная об этом. Особям Джао приходилось жить на планете Крет. Иначе как они могли контролировать тернаков? приходилось находиться рядом. Тернаки тратили много ресурсов и усилий, чтобы обеспечить Джаву условиями жизни. Строили специальные вольеры с аквариумами. На звездолётах условия тоже создавались привычные для тернаков. В целом Джава приходилось мириться с этими неудобствами. В итоге они всё компенсировали своей работой. Вот такой симбиоз разумных существ образовался во вселенной и привёл к образованию Межгалактического союза. Холодная планета и жестокие условия жизни наложили свой отпечаток на характер тернаков. Холодность, цинизм, стремлённость и жестокость. Природённые воины, они бились до последнего. Обладали чувством своей исключительности и личного достоинства. Жили долго, редко умирали естественной смертью. Чаще в поединках или битвах. Никому не подчинялись и предпочитали смерть пленению. Хотя до сей поры в плен их никто не брал. Просто не было такой силы, которая смогла бы это сделать. Но всё бывает в первый. Вот и сейчас мой, оценивая сложившуюся ситуацию, посчитал, что нужно идти на переговоры. Он не понимал, что такое мысль ему внушал Цао, мирно парявший в аквариуме за специальной бронированной перегородкой. Только одно не устраивало Джео переговоры вне пределов корабля. Эту особь условно звали парящая в глубине или Аус. Она боялась потерять контроль над адмиралом. В этом случае он сразу вступит в бой. На мые вновь накатило прозрение. Зачем мне лететь к ним, пусть лучше они пролетают на мой корабль. Приняв решение, вышел на связь и начал гордо отвечать этим слабым на вид существам. Я, согласно вашей иерархии, адмирал Май, представляю непобедимую расу тернаков с планеты Кред. Мы прибыли сюда за священным созданием, находящимся на корабле, который вы защищаете. Ваше нападение означает объявление войны тернакам. В уничтоженных кораблях погибнет не только тернаки, но и священное создание. Поэтому нет вам прощения. Через некоторое время последовал ответ. Адмирал Марр понимал, что нападавшие не осознают своего безвыходного положения. Мы не просим прощения, надо провести переговоры и уладить все недоразумения. Их уладить уже не удастся, но давайте проведём, только у меня на корабле. Адмирал подумал, что хорошо бы посмотреть, кто это в естественных условиях и что там внутри, но кого послать? Тут двух мне не быть не могло. Сергея Светлова Не откладывай, тут же связался. Не откладывай, тут же связался с командным центром завода. Где и находился Светлов? Светлов, засиделся ты на планете. О переговорах с тернаками слышал? Да, слышал. Странные какие-то эти тернаки. Не без этого, я вот что думаю. Их одрал, приглашая к себе на переговоры. А почему бы не согласиться, двух зайцев убьём. Переговоры проведём и разведаем обстановку. Хорошая идея. Кто полетит? Разве не догадался? Ты, конечно. Не тяни время. Бери корабль и вперед, мы прикроем. Тут разговор встрял Андрей. Адмирал, давайте я слетаю, тут недалеко. Его оборвал, скрижет Мара. Следи за противником, вот твоя главная задача. Отец переговорит с тернаками. Ты прикрываешь его, понял? Да, понял, понял. Недовольно проворчал Андрей. — Ну и хорошо. — Ни с чему собраться, только подпоясаться, — философски заметил Антон. — Ты там осторожней, кто знает, что там они придумают. — Да ладно, не переживай, разберусь. Собрался и на катере поднялся на орбиту. Там пересел, навнутрь системный шаттл и стартовал кораблю «Тернаков».